Мэйфер – фешенебельный район Лондона, вблизи Гайд-парка. Маунт-стрит – одна из центральных улиц Лондона, в районе Мэйфер рядом с Гайд-парком. броп неговский короб – ящик гигантских размеров, который служил Гулливеру домом во время пребывания его в стране великанов Броп-Дингнег, описываемый во второй части «Путешествие Гулливера» Свифта, и в котором герой спасся от плена. Силен – в древнегреческой мифологии демон, сын Гермеса, по другой версии пана и одной из нимф, воспитатель и наставник Диониса. Древние представляли его в виде постоянно пьяного, веселого, добродушного, лысого старика. Образ Силена встречается в искусстве нового времени, например, в картинах Рубенса окутанные кимерийской мглой. Кимерия древнее название юго-восточного Крыма, овеянная легендами о кимерийцах, потомках атлантов, якобы обитавших в тех местах в 12-14 веках до нашей эры. Христиание. В 1624-1924 годах название столицы Норвегии, города Осло. Бери-бери – эндемическая болезнь в Индии, Австралии, которая выражается в параличах и водянках. Большей частью болезнь эта смертельна. Эребус – порожденная хаосом подземная тьма. Пеан – в древнегреческой лирике гимн в честь бога Аполлона. Дважды упоминается в Илиаде. Во время жертвоприношения – Песнь 1 и 473 по поводу прекращения чумы после возвращения Хрисеиды и после победы Ахилла над Гектором. Песнь 22, -я, 391. -я. Анакрионт. Древнегреческий лирик. Вторая половина VI века до нашей эры Автор любовных застольных песен, легий, эпиграмм и гимнов. У Пушкина есть несколько подражаний Анакриону. Питч Лейк на Тринидаде. Тринидад – остров и государство в Карибском море. Тринидад отделяет от Южной Америки узкий пролив Пария. Тринидад открыл Колумб в 1498 году. В то время его населяло мирное племя Игнери и довольно воинственные Карибы. Испанцы постепенно колонизировали остров и в 1532 году назначили губернатора. В конце XVIII века на Тринидад эмигрировало большое количество французов. В феврале 1797 года британские войска оккупировали остров. После поражения Наполеона Тринидад был передан Великобритании. В 1910-е годы, когда Дуглас писал роман, Остров находился в составе Британской империи. Джон Эллингтон Саймонс, 1840-1893 годы. Английский эссеист, поэт и биограф, автор собрания культурно-исторических эссе «Итальянское возрождение» 1875-1886 годы а также первых серьезных работ по изучению гомосексуализма. Проблема греческой этики 1871 год и проблема современной этики 1881 год. Комитету должно уподобляться жене Цезаря. Имеется в виду фраза, произнесенная Цезарем как повод для его развода с Помпеей. «Жена Цезаря должна быть вне подозрений». Супруга Клавдия. Речь идет об окрепении младшей, супруги римского императора Клавдия, десятый год до нашей эры, пятьдесят четвертый год нашей эры, отличавшейся порочностью и склонностью к интригам. Доктор Сэмюэль Джонсон, 1709-1804 годы, выдающийся английский литератор, критик, журналист и лексикограф, составитель первого словаря английского языка, 1755 год. Великая Хартия – документ, устанавливающий законность и общественное согласие относительно взимания и уплаты налогов всеми членами общества, ограничивающий власть короля, был принят английским парламентом в 1215 году при короле Джоне пребывать в состоянии елизаветинской игривости. Указание на золотой век английского театра, получивший название Елизаветинского, по аналогии с правлением королевы Елизаветы, 1558-1603 годы. Эвмениды, то же, что Эринии, в греческой мифологии богиня Мщения. Королева Виктория, Английская королева, правившая с 1838 по 1901 год. Викторианская эпоха считается символом показной нравственной строгости и ортодоксальности. Раблезианец. Последователь эпикурейского геннадического образа жизни, описанного в романе Франсуа Рабле «Гаргантюай Пантегрюэль» 1532-1534 годы. На Феокрите с его бессмертными созданиями. Под бессмертными созданиями Феокрита, эллинистического поэта, первая половина третьего века до нашей эры, имеется в виду дошедший до нас сборник идилли и эпиграмм. Прокситель. Около 390-го, около 330-го годов до нашей эры. Древнегреческий скульптор – главный представитель новоатической школы пластики в Афинах. Ему принадлежат известные работы «Фавен», «Копия в Риме», «Гермес», открыта в 1877 году. Пиндар – самый знаменитый из классических лириков Древней Греции. 522-518, 448-432 годы. Автор четырех книг от Или Пепиникийев Димасфен 384-322 годы до нашей эры, прославленный афинский оратор, автор гражданских и политических речей. Наибольшей известностью пользуются его политические речи против македонского царя Филиппа Филиппике И судебная речь о венке. Пифагор излагал свое учение. О Пифагоре VI век до нашей эры, сохранилось мало достоверных сведений. Известно, что родился он на острове Самус. Вероятно, в молодости посетил Милет, где учился у Анаксимандра. Может быть, совершило более далекие путешествия. Уже в зрелом возрасте философ переселился в город Кротон и основал нечто вроде религиозного ордена. Пифагорейское братство, которое распространило свое влияние на многие греческие города Южной Италии. Жизнь братства была окружена тайной. О его основателе Пифагоре еще при жизни ходили легенды, которые, по-видимому, имели под собой какую-то основу. Великий ученый был не менее великим политиком и провидцем. Колоннадами Кротона. Кротон – значительнейший из греческих городов Южной Италии, на берегу Таренского залива. Он основан ахейцами в 710 году до нашей эры и стал известен высоким развитием наук, Пифагор и его школа. Флотилии Метапонта, то есть древнегреческие корабли. Метапонт – одно из названий Древней Греции. Сибарис – название древнегреческой колонии на побережье Тарянского залива в Италии, основанное около 720 года до нашей эры ахейцами. В VII-VI веках до нашей эры Сибарис был значительным торговым центром, жители которого славились богатством и любовью к роскоши. Отсюда нарицательное значение слова сибарит. В 510 году до нашей эры во время войны с городом Кротоном Сибарис был полностью разрушен, и около 443 года до нашей эры близ разрушенного Сибариса был построен город Фурия. Искусство Кладиона отличается от искусства Мирона. Кладион, 1738-1814 год. Французский скульптор, настоящее имя Клод Мишель, учился в Париже у Адана. Прославился созданными в традициях рококо, но более сдержанными по общему ритму, декоративно-изящными, живописными по лепке терракотовыми статуэтками. Небольшими скульптурными группами и рельефами, изображающими веселящихся сатиров, аханок амуров и так далее Многие из произведений Кладиона послужили моделями для севского фарфора. В начале XIX века Кладион пытался работать в духе стиля ампир. Рельефы на Триумфальной арке на площади Карузель в Париже, 1806 год. Мирон... Афинский скульптор середины V века до нашей эры, автор широко известной скульптуры Дискобола. В своей книге Искусство Древней Греции 1972 год, Виппер пишет о Мироне, заключая эстетический анализ его прославленного творения. Так статуя Дискобола полностью подтверждает характеристику Мирона, данную античной критикой. Эта статуя полна удивительной органической жизни, выражает максимальную физическую энергию, но она ничего не говорит зрителю на языке мыслей и чувств. Публий Вергилий Марон. 70-19 годы до нашей эры. Первый поэт так называемого золотого века римской поэзии. Автор буколик или эклок Георгик и поэмы «Эниида». Данте отдал дань Вергелию в божественной комедии, выбрав его образ в качестве сопровождающего поэта по аду и чистилищу. Апицци. Имеется в виду римский гурман Марк Гави, живший во времена Августа и Тиберия, известный под прозвищем Апицци с яростными волнами флегетона. Флегетон, Пири-флегетон, согласно древнегреческому мифу, река в подземном царстве, впадавшая в Ахерон. Сравните у Пушкина в стихотворении Прозерпина «Плещут волны флегетона, своды Тартара дрожат». Чимабуэ, около тысячи 240-го, около 1302-го годов. Итальянский живописец, настоящее имя Ченни Ди Пено, представитель флорентийской школы позднего Дученто. Работал в Асизе, Пизе, Флоренции. Его искусство в целом развивалось в русле византийской традиции. Произведение Чимабуэ, цикл фресок Верхней Церкви Сан-Франческо-Вассизе, в около 1300, 1290 -го года, распятие, около 1285 -го года, галерея Уфици, Флоренция, и 1295 -го года, музей Санта кроче Флоренция. Большой алтарный образ Мадонна с младенцем, около 1285 -го года, галерея Уфици, Флоренция отличаются монументальностью, симметричностью композиции, точностью рисунка, изысканной декоративностью цвета. Битва между Ватиканом и Квереналом. Ватикан – город-государство, центр католицизма, расположен на одном из холмов Рима – Монте-Ватикану. Кверенал – один из семи холмов, на которых возник Древний Рим – Здесь битва между церковной и светской властью. Каморра – тайное разбойничье общество в неаполитанском королевстве, терпимое правительством бурбонов из политических соображений. Оно имело разветвление по всей стране, было связано с полицией и даже высшими правительственными лицами, облагало данью передвижения по дорогам, торговлю и прочее. Также брало на себя организацию убийств, Враги Коморры подвергались смертной казни. Афимистокле, Данте, Петре Пустыннике и мадам де Ментенон. Фимистокл V век до нашей эры. Древнегреческий мастер политического красноречия. Данте Алигьери. 1265-1321 годы. Великий флорентийский поэт, создатель комедии, божественной комедии, новой жизни, пира и других. Святой Петр Пустынник или Петр Амьенский, 1050-1115 годы, участвовал в крестовых походах на Палестину. В 1999 году основал в Гюи монастырь по уставу святого Августина и до самой своей смерти был настоятелем этого монастыря. Мадам де Ментенон, настоящее имя Франсуаза Скарон, фаворитка французского короля Людовика XIV. Эстер-Мадур, северная провинция в Испании, упомянутая в новелле Сервантеса «Ревнивец» из эстермадура мадура Ваби-Темба, Кизи-Буби, название придуманных автором племен. Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц, 1821-1894 годы, немецкий физик, математик, физиолог и психолог. Поликрат, правитель на острове Самос, приблизительно с 540 года до нашей эры Немезида, богиня возмездия в древнегреческой мифологии. В переносном смысле Немезида – судьба. Возмездие. Сравните у Пушкина в стихотворении «Бородинская годовщина». Они, народные немезиды, не узрят гневного лица. Я перечитывал недавно письма Сенеки. Луци Анна и Сенека, 4-65-й годы эры древнеримский философ и писатель эпохи императора Нерона. Из произведений Сенеки особую известность получили моральные письма к Лукрецию и 10 трагедий. Медея, Федор, Эдип и другие. Ной. Человек праведный и непорочный в роде своем. Ветхий завет бытие. Глава 6. Стихи с 8 по 22. Глава 7. Стихи с 1 по 24 глава 8 глава 9 стихи от 1 по 29 Наталья Рейнгольд конец книги запись произведена издательская полиграфическим тифло информационным комплексом «Логос -воз» Май 2023 года звукорежиссер Елена Смирнова читал Вячеслав Задворных.